Не будучи уверен, что получит мою крестницу, сильно тревожился. Он снова пришёл в мой замок на следующий день, в то время, когда я завершал свой туалет. "Сеньор де Синтильяно", сказал он мне. "Я сегодня являюсь в Лириас, чтобы побеседовать с вами о серьёзном деле". Я провёл его к себе в кабинет, и он продолжал прямо припая к делу. "Я полагаю, что вам Не безизвестна цель моего посещения. Я люблю Серафину. Вы же имеете большое влияние на её отца. Я прошу вас склонить его в мою пользу. Помогите мне овладеть предметом моей любви, и пусть я буду обязан вам счастьем всей своей жизни. "Сеньор Дон Хуан", отвечал я ему. "Так как вы прямо приступаете к делу, то, вероятно, не примете вас зло, если и я последую вашему примеру. И, обещав вам свое заступничество перед отцом моей крестницы, попрошу у вас того же в отношении вашей сестры». При сих последних словах Дон Хуан проявил приятное удивление, которое я принял за доброе предзнаменование. «Возможно ли, — воскликнул он, — чтобы Доротея вчера покорила ваше сердце?» — Она обворожила меня, — сказал я ему, — и я почитал бы себя счастливейшим из смертных, если бы мое домогательство было приятно ей и вам. — В этом вы можете быть уверены, — отвечал он, — хоть мы и дворяне, но не вздумаем пренебречь союзом с вами. — Мне очень отрадно, — ответил я, — что вы не видите никаких препятствий к тому, чтобы породниться с разночинцем. От этого я вас ещё больше уважаю, ибо вы таким образом проявляете свой здравый смысл. Но если бы вы были даже настолько суетны, что пожелали бы отдать руку своей сестры только дворянину, то и тогда у меня нашлось бы чему удовлетворить ваше честолюбие. Знаете, что я 20 лет проработал в канцеляриях министерства и король в награду за услуги, оказанные государству, пожаловал меня дворянской грамотой, которую я сейчас вам покажу. Произнося эти слова, я вынул свой патент из ящика, куда я его запрятал, и предъявил его этому идальгу, который внимательно прочитал его от доски до доски в чрезвычайном удовлетворении. «Вот это хорошо!» — ответил он, возвращая мне бумагу. Доратея, ваша? А вы, воскликнул я. Рассчитывайте на Серафину. Таким образом, эти две свадьбы были решены между нами. Оставалось только узнать, захотят ли согласиться на это обе невесты, ибо Дон Хуан и я, равно деликатные, не хотели получить их путём принуждения. Итак, Дон Хуан вернулся в замок Хутелье, чтобы передать мое предложение своей сестре, а я созвал Сипиона, Беатрис и свою крестницу, чтобы сообщить о разговоре, происшедшем у меня с этим кавалером. Беатрис высказалась за то, что следует принять его в родню без колебаний, а Серафина своим безмолвием показала, что согласна с решением матери. Что касается отца то и он, конечно, не держался обратного мнения, но выразил некоторое беспокойство относительно приданого, которое придется дать дворянину, чей замок так настоятельно требовал ремонта. Я заткнул рот Сипиону, сказав, что дело касается только меня и что я даю своей крестнице в приданые четыре тысячи пистолей. Я свиделся с Доном Хуаном в тот же вечер. "А ваши дела", сказал я ему, "идут отлично. Я хотел бы, чтобы мои не были в худшем положении". "Они тоже обстоят, как нельзя лучше", отвечал он. "Мне не пришлось воспользоваться своим авторитетом, чтобы добиться согласия Доротеи. Ваша внешность ей по душе, и ваше обхождение ей нравится. Вы боялись, что окажетесь не в её вкусе, а она с большим основанием опасается, что не будучи в состоянии предложить вам Ничего, кроме своей руки и сердца, а чего мне ещё нужно? прервал я его, не помнив себя от радости. Если прелестной Дорате не противно связать свою судьбу с моей,